Вечерняя игра в Ростове. Над нами встают золотые дымы. За нашей спиной пробегают коты. Но смотришь уныло за дерево ты. Даниил Хармс. Надо ехать в Ростов. Нет, не к его младшему брату Надон, в пыльный и пропахший семечками, дешевым куревом и запахами базара город. Надо ехать в тот, что истина называется великим. Надо ехать. По крайней мере, в этом городе вы не попадете под машину. Но, по крайней мере, у вас будет чувство, что уж там этого не случится никогда. Не надо бояться тамошнего обилия черных котов. Коты приносят счастье. Или забвение, что одно и то же. Ростов, помимо вида Успенского собора, подарил мне игру «Уплющ матросика» и знакомство с Семой Бухгалтером. Надо оговориться, что эта игра не связана с применением физической силы, а Сёма не имел никакого отношения к делопроизводству. Впрочем, все по порядку. Мы приехали в Ростов в начале апреля, ориентируясь на жирный дым городской бани. Зачем? Я не помню. Но, кажется, и тогда этого никто и не знал. Командировочные начислялись исправно, работа заканчивалась до обеда, что позволяло нам блуждать по немногочисленным улицам. Улицы были придавлены соборными куполами. Мы брели по ним и дивились, пока не привыкли, отсутствию мыла и огромным черным котам, наглым и толстым. Вечера же мы посвящали игре. Единственное, что отравляло нам жизнь — сумасшедшие апрельские комары, напоминавшие медведя-шатуна, худого и хмурого, оголодавшего и оттого готового на все. Но по сравнению с той свободой действий, которая была нам предоставлена, согласитесь, это сущая мелочь». Так ходили мы между Спас-Яковлевским и Авраамиевским монастырями, заключающими город с юга и севера, занятые патетическими разговорами, будто поэты Дельвик и Боротынский. С тем только отличием, что мы не держали руки в карманах, а несли в них задорное стекло. Коты деловито бежали мимо, они были выкрашены траурной банной сажей. Мы трогали пальцем древность и приникали к корням. Мы изучили житие святого Авраамия, встретившего в предместьях города Иоанна Богослова и получившего от него магический жезл. С помощью жезла Авраамий уничтожил языческий идол и основал на освободившемся месте монастырь. Видимо, святое место действительно не бывает пустым. Иван Грозный, неторопливо по нынешним меркам, пробираясь к Казани, позаимствовал жезл для восточного похода, и его поклажа увеличилась на эту священную реликвию». Казань покорилась, в Москве построили собор Покрова, более известный как храм Василия Блаженного, а в Авраамиевском монастыре возникла постройка, одноименная с московской. Но вот беда, неизвестна была судьба Жезла. Тут-то и начиналась поэма Семы Бухгалтера, которую он написал в тоске по любимой жене, оставшейся дома. Пересказывать содержимое невозможно по этическим соображениям. Жезл, его нефритовый свет, цари, казанская принцесса. Все пропало, поэма забыта, время утопило сюжет в мутной воде вечной реки. А пока Сема-бухгалтер сидел под огромной репродукцией картины юдив с головой Алаферна. Администрация гостиницы, видимо, хотела показать, к чему может привести появление случайных гостей в номерах. Итак, Сема-бухгалтер, имевший рост в 205 сантиметров, сидел на диване, спрятав голову между коленями. Колени уходили к потолку, а сутулая спина, покрытая одеялом, изгибалась, как вопросительный знак. Сема-бухгалтер шмыгал длинным носом и сморкался в огромный носовой платок. Когда он переставал сморкаться, голова его блаженно откидывалась к стене, глаза же закатывались. Юдев печально глядела на иудейскую бородку Семы, а сам Сема разглядывал стол с разложенной игрой «У плющ матросика». Это был квадрат из 121 фишки, вокруг которого плавали фишки корабли. Перемещениями пуговиц матросиков фишки переворачивались, открывая игрокам дивные дивы, золото, опасности до да медные деньги. 12 флебустьеров четырех цветов, по три матросика на каждого из нас бродили по квадрату в поисках сокрытых денег, находили клады, были пожираемы акулами, вновь рождались с помощью русалки, Бывали иногда и убиты своими же собратьями, возвращались на корабли, пропускали ход, попав в клешни краба, перетаскивали, наконец, гигантский алтын к себе на корабль. Но не мне описывать эту эпическую игру, не мне и не здесь. Может, явится, когда новый Гоголь и напишет пьесу «Игроки в уплющ матросика». За столом сидел также болгарин Думитрий, быстро освоивший хитрую науку этой причудливой смеси лото, преферанса и шахмат неторопливый и расчетливый Остапченко, да и я, собственно. Сема был умен, он был велик. Почему его не коснулось облысение, отмечающее всех людей его ранга, мне не ясно. И не было людей, равнодушных к Семе. К нему под окна даже приходили петь патриотические члены знаменитого тогда общества «Память». Только Семе позволено было судьбой иметь носки с шестью дырками. Он был великолепен, когда будто политрук, поднимающий в атаку залегший взвод, уговаривал нас не есть, а пить. Голос его гремел, и даже трезвенники теряли самообладание. Это не мешало Семе сходить до нас с высоты своего положения. Громкий хруст его кандидатских корочек и карманных денег стоял у нас в ушах, но мы спокойно говорили ему «ты». «Да-да, мы говорили ему «ты». Мы были на «ты», Семой, бухгалтером». Я сам, не дрогнувший рукой, переставляя своих зеленых матросиков, выиграл у него партию. Солнце не потухло и не разверзлась земля, когда Сема развел руками над столом. Один из его матросиков был съеден акулой, другой упал в море вдали от корабля, а я перетаскивал монеты на свое судно. За окном темнело, и мы начинали новую партию. Звучал полуночный гимн, белая коробка радиоточки хрипела и билась на стене, а наши матросики прорывались к кладу и несли его прочно на хрупких плечах. Все грустное уходило в эти минуты. Все забывались в момент вступления на поле дельфина, возвращающего матросика с копеечкой на корабль. Между тем в мире что-то разладилось. Утонула еще одна подводная лодка, где-то дрались с саперными лопатками, и горело, горело что-то неясное. А мы, знай себе, плющили матросиков, вымещая в абордажной резне, как я теперь думаю, страх перед будущим. Сейчас я полагаю, что такой наркотический транс был позволителен только Семе-бухгалтеру. С некоторой натяжкой это можно было позволить дмитрию жившему последние недели перед отъездом на родину с русским размахом. Ну, наконец, Остапченко. Счастливый отец семейства, посвятивший себя натуральному хозяйству, он бы выжил и в пустыне, мгновенно засадив ее вынутой из карманов брюквой». Но я-то, я... Кто я был такой, чтобы не думать ни о чем, перемещая победную копейку по пластиковым фишкам? Я был никто. Самой большой моей печалью была отмена автобусов в Борисоглебск, а администратор гостиницы даже не спрашивал у меня карточки гостя. Так мало я значил в ее глазах. Единственной моей героической деятельностью была охота на жестяное зверье в местном тире. «Кто же мешал тебе заниматься самоусовершенствованием, науками и медитацией вместо того, чтобы плющить чужих матросиков и стрелять по зайцам в тире?» Скажут мне люди, обремененные уже жизненным опытом, и будут правы, мне нечего возразить. Я проводил драгоценное время в беседах со старушкой, командовавшей пространством для пальбы. Злодейски щурясь, старушка пристреливала духовые ружья и рассказывала про свою службу». Она родилась в этом доме. Потом здание было последовательно пекарней, ЗАГСом, похоронным бюро, мастерской надгробных памятников и теперь вот стало тиром. Бравая заведующая играла какую-то неясную роль во всех этих учреждениях и долгая жизнь научила ее не вздрагивать при звуках выстрелов и снисходительно относиться к людскому раздражению. «Как мне было променять эту могучую старушку на толстые, похожие на амбарные книги по гидродинамике?» Оттого по вечерам мы плющили матросиков, а новая жизнь втекала в город, по пыльным улицам, по сухим еще руслам. Мир дробился, множился и менялся. В ресторане мы следили за танцующим повторением и Кристаль, и запивали зрелище дешевым вином. Вечером, однако, мы раскладывали на столе белые квадраты фишек, и героические игрушечные матросики, рванув тельник на груди, бросались с корабля. Прошло время но мне и сейчас кажется, что можно будет все переделать, объяснить и оправдаться. Все начать сначала. Нужно только нарезать из линолеума белых квадратов 2 на два и усадить рядом с собой международного аспиранта Думитрия, Веслоусова, Остапченко и Великого Сему. На уже который год я хожу по кафелю, мраморной плитке и ламинату. Вот беда-то какая!»